Петер Волебин. «О чем шумит лес?» Инструкция для леса. Когда издательство поинтересовалось у меня, не возьмусь ли я за составление руководства для посетителей лесов, я сразу же загорелся этой идеей. Я люблю лес. Он занимает огромную часть моей жизни. Кроме того, так уж случилось, что с ним напрямую связана моя профессия. Вообще-то я хотел изучать биологию, так как, подобно многим сегодняшним выпускникам, школ не понимал толком, каким образом можно дать выход своей любви к природе. И тут моя мать нашла в газете маленькое объявление, в котором было сказано, что Управление лесного хозяйства земли рейнланд пфальц ищет кандидатов для целевого обучения по специальности лесное хозяйство. Я подал заявление, был принят — и провел 4 года в аудиториях и на практических занятиях. То, с чем я впоследствии столкнулся в ходе реальной работы, даже отдаленно не соответствовало моим представлениям. Тяжелая лесозаготовительная техника, разрушающая почву, это только вершина айсберга. Добавьте сюда применение яда-химикатов для борьбы с вредителями и сплошные вырубки, в том числе старых буков, которые я так люблю. И вы поймете мои чувства. Во время учебы мне внушали, что все это направлено на сохранение здоровья лесов. Мне уже тогда казалось это несколько странным, но до сих пор тысячи студентов верят своим профессорам. Непонимание переросло в открытое возмущение. И я с трудом представлял себе, как с таким настроением смогу проработать несколько десятков лет. Но в 1991 году я нашел в округе Хюмель, расположенном в гора Хайфель, владельца леса, который придерживался схожих со мной взглядов на экологию. Вместе с ним мы создали лесничество, объединяющее в себе лесные заказники и лесозаготовительные участки, находящиеся под строгим контролем. В эту деятельность предполагалось интенсивно вовлечь местное население, Кроме того, я предложил ряд дополнительных мероприятий. Самыми экстремальными из них были курсы по выживанию и строительству укрытий, но в основном речь шла об экскурсиях в чудесный мир лесной природы. Посетители не раз спрашивали меня, где можно получить дополнительную информацию по этим вопросам. В ответ я лишь пожимал плечами, поскольку такой литературы просто не было. Поэтому моя жена... Настаивала, чтобы я написал хоть какую-то брошюрку для экскурсантов. В конце концов, я потратил весь отпуск в Лапландии на то, чтобы изложить содержание своих экскурсий на бумаге. Эту рукопись я разослал по нескольким издательствам и сказал жене, «Если до конца года никто не откликнется, с писаниной будет покончено». Но как вы сами видите, все вышло по-другому, и это дополнение к моей основной деятельности стало приносить мне все больше радости. Теперь у меня появилась возможность заразить значительно больше людей своей страстью к лесу, потому что, на мой взгляд, мы еще недостаточно используем этот природный феномен. Я имею в виду не заготовки древесины, потому что в этом плане мы как раз во многом перебачиваем. Нет, речь идет о маленьких и больших приключениях, которые поджидают нас чуть ли не за каждым деревом. Чтобы их пережить, от вас потребуется только одно – отправиться в лес пешком.